Глава 23. Подруги западных фьордов. Эта первая весна в новом веке мало отличалась от тех жалких веснешек, которые раньше видели эти края. Кроме относительной белоснежности и покрытых слизью ягнячих голов, высовывающихся из тощих овец, здесь не было никаких земных признаков того, что обычно связывают с понятием «весна». Трава была еще жухлой, кочки поморожены, а сугробы доходили до середины горных склонов. Деревьев в этом фьорде до сих пор не росло, но 30 ярко-желтых нарциссов, как обычно, вылезли из земли возле мадамина дома, словно мимолетная радость из света брызгалки Творца. И сейчас, как и раньше, парни-земляночники быстро растащили их себе на украшение или чтоб поднести девушкам за поцелуй и все сопутствующее. Единственные настоящие приметы весны были в небесах. В середине мая прилетели крачки, с юга через весь земной шар, недовольно голося по поводу такой мороки, менять один полюс на другой. А все ночи стали светлыми, будто день. Свет стекал с горных склонов, истребляя каждую тень, и даже в самых темных земляночных кухнях у котлов появлялся легкий ореол блаженства. По этим причинам северо-исландская весна выглядела еще более скудно. Здесь безвестное состояние еще больше бросалось в глаза при круглосуточном ярком освещении. Эта весна всего лишь подчеркивала тот факт, что здесь никакой весны ни черта нет. Вот на эту ярко освещенную сцену тихонько вплыл курсирующий вдоль побережья пароход, который на тот раз назывался «Моуна» со своей паровой медлительностью. Косой стальной борт влился во фьорд вдоль приморских скал а среди его пассажиров были две юные дамы, две подруги западных фьордов, две прямые, как стрела богини из мира деревянных домов, Сусанна и Вигдис. Вигдис Торгельсен, дочь торговца из Бильдюдаля, была 27 лет от роду, в юбке до самых башмаков и черном пальто с еще более черным меховым воротником. Пальто, таком же утонченном, как ее воспитание и характер. Ее точенное лицо ослепляло искусно прочерченными ясными линиями. Она была, как говорилось, обликом чиста и пригожа. Ее глаза сидели глубоко под выступающим лбом, от которого вниз по прямой опускался нос, словно наносник шлема, так что ее профиль давал понятие о решительности, твердости, выдержанности. Но пухлые губы придавали этой суровости мягкость и ловкость. Волосы у нее были черные, малообильные, как часто бывает в краю малой растительности и долгой темноты, а кожа белая, чистая. Под глубоко задумчивыми глазами девушки располагалось несколько весьма бледных веснушек, больше всего напоминавших бледные крупицы золота, так как их цвет, судя по всему, менялся в зависимости от освещения. Ее тело было неведомым миром, скрытым под пальто. Она была среднего роста и средней худощавости, но если мужчины не были сражены красотой и обликом этой юной дамы, они сразу падали, стоило ей открыть рот, что она и сделала сейчас, стоя у темно сверкающего рейлинга и глядя на берег фьорда. «Да, а вот и церковь!» Как описать голос словами? Он был, как чистейший тон кларнета в миноре и заворачивал каждое слово в шелк с заботливостью и тчанием, а потом обвязывал бантом. Поскольку голос был таким изысканным, то все, что вылетало изо рта этой юной дамы, становилось важным. Даже простые фразы, как это. Фраза была адресована ее подруге и спутнице полудатчанке Сусани, состоявшей в свите торгельсонов вот уже больше десятка лет, которую торговец сейчас отправил со своей дочерью, словно какой-нибудь приданное. Они вместе стояли у борта, и, честно признаться, эта студенная челюсть земли им вовсе не понравилась. Поселка здесь не было, и вообще почти ничего не было, только айсберг среди фьорда, огромный как гора. Эта громадина была даже выше церковной колокольни и настолько затеняла дом Божий, что подруги, наверное, решили, будто попали не в тот фьорд. Но потом она высветилась из-за айсберга, когда корабль приблизился к косе, покрашенная в черный цвет, с белыми наличниками, как две капли воды, похожие на церковь в их родном краю. — Ага, значит, тут есть пастор. — усмехнулась Сусана. Она была на целый год младше и на целый лоб выше Вигдис. Длинношея, длинноногая, длиннорукая, с длинными светлыми локонами, глубокими датскими ямочками на щеках. Красота другого рода. — Сигельфьорд, поведай мне, где лучше жить у нас в стране. В тон ей весело продекламировала Вигдис. — В любом месте, кроме этого. Почему он не мог быть пастором в Рикьявике? Мне так хочется вернуться в Рикьявик. Ну или в Агюрейре. Надо же им всем с чего-то начинать. Тогда дай-то бог, если он и впрямь такой веселый, как ты говоришь. А разве на свадьбе он не показался тебе веселым? Тогда он был таким серьезным. Да, но ведь он был болен. У него музыка очень красивая. Это не его музыка, а народная. Он ее... Да-да, конечно, я знаю. Просто так выразилась. Я забыла тебе сказать, но мага говорила, что старая Свенсина приходила и целое утро ждала в прихожей, Чтобы спеть ему после того, как он проснулся, это было, по-моему, в день после свадьбы. А потом услышала вас. Вся задрожала и ушла до того, как вы спустились. Правда? Свенсина? Ну это бабушка Сигрун. Да, Свенсина из горной хижины. Да, она точно знает много народных песен. Надо бы мне рассказать ему о ней. Подумай, только у нас есть все эти песни, вся эта великая культура, и никто не додумался ее спасать, кроме него. Вигдис отвернулась от подруги и наполнила взор горами, крутыми склонами, пятнистыми от сугробов, и зажмурила глаза. Последнее слово она произнесла со всей весомостью любви. «Ах, диса, тебе так повезло, а мне всегда достаются какие-то рыцари удачи. Мы подыщем тебе здесь какого-нибудь мужа, какого-нибудь...» «Какого-нибудь Сигильфьордыша. Фи!» «Правильно говорить, Сигюльфьордса. о Да, какого-нибудь старого табачника или бедного земляночника, у которого борода вымыта мочой. Да уж, конечно. Ой, смотри, дом. Корабль заходил вглубь взволнованного фьорда, и сейчас мадамин дом выплыл из-за церкви, как сама церковь, раньше из-за айсберга. Он скользил в сторону конца косы, выкрашенный желтой краской, словно красиво бортное лоцманское судно. Я думала, тут будет поселок или городок, как у нас в Бильдюале. «А тут всего два, нет, три дома», — почти закричала Сусанна, рассмеивая по ветру свое разочарование. «Четыре-пять. Смотри». «Здесь наверняка делать нечего, разве что крючком вязать». «Почему же? Ну, например, наверняка очень весело смотреть, как будет таять этот айсберг». Они вновь рассмеялись вместе. А потом Вигди соперлась обеими руками на рейлинг, выпитив живот, ощутила в области пупа черно лакированное дерево и зажмурила глаза вдохнула майский холодный утренний воздух и подумала о том человеке, и о том доме, и детях, которыми они непременно обзаведутся. Ей было 27. Она была в самом расцвете женской красоты, когда жизнь прошлась по чертам лица дважды, а то, чему надлежит проявиться, уже проявлено так хорошо, что лучше некуда. Затем она вновь открыла глаза и увидела лишь сугробы, бесконечные сугробы на этих крутых горах, горах, которые были еще выше, чем дома, больше изрезаны ущельями и разнообразнее, островершиннее. У гор в самой глубине фьорда верхняя половина была совсем белой, лишь пояса утёсов кое-где образовывали в этой белизне черные сугробы. Подруги явно заплыли на самый север. Сусанна перешла через палубу к левому борту, а Вигдис за ней. «Ух ты, пастух! Где? Ага!» И бодрячка полудочанка помахала светловолосому мальчику, который вместе с бурой собакой гнал перед собой тринадцать хиловатых овчушек вдоль каменистого склона в сторону, противоположную той, куда плыл корабль Моуна. Он остановился, пока они проплывали мимо, но не помахал им в ответ, лишь удивился и совсем не понял таких проявлений дружелюбия на море. А потом подруги увидели загон для овец, откуда доярка с двумя тяжелыми ведрами ковыляла к своему дому. «Видишь, там на склоне хутор». «Да». Это прямо как у нас, в Малом Длинноречном, где от дома отвалился фасад. — Да, верно, — ответила Вигдис и улыбнулась, словно двадцатый век девятнадцатому торжествующий победу и радующийся, что оставил его позади.